в лесу. Когда рассеялся дым выстрела, барона уже не было перед Чагиным. Последний оглянулся по направлению к замку и увидел барона, бегущего туда со всех ног, со смешно развивающимися волосами и одеждой. Кнафтбург бежал без оглядки. И Чагин с улыбкой, глядя ему вслед, видел, как он добежал наконец до ворот замка, постучал очевидно условленным стуком И как отворилась, и, и сейчас же захлопнулась небольшая, проделанная в воротах дверца. После этого барон исчез, и Чагин остался снова один среди поляны. И бывают же люди на свете, пришло ему в голову. Рассказать так никто не поверит. Он посмотрел еще раз назад, все с той же улыбкой, и хотел двинуться дальше. Но тут на глаза ему попалась брошенная к Нафтбургам книга. Чем мог заниматься этот сумасшедший человек? Какую книгу мог читать он, гуляя с непокрытой головой возле своего замка? Чагин не утерпел, чтобы не слезть с лошади и не поднять книги. Она оказалась старинной, писанной на пергаменте по латыни. Чагин, не знавший этого языка, ничего не мог разобрать тут. Он перелистал несколько страниц и вдруг наткнулся на сделанную на полях, очевидно, недавно свежими чернилами, заметку по-немецки. Клад зарыт всего на одну голову. «Так вот оно что», — сообразил Чагин. «Нет, это положительно безумие. И как не обратят внимания? Впрочем, кому же здесь? Некому. Нужно будет дать знать в Риге или в Петербурге кому-нибудь». И, бросив книгу на прежнее ее место, он вскочил на лошадь. Он давно, еще в детстве, слышал, что клад, зарытый на одну или несколько голов, значит, что для того, чтобы достать его, нужно было не более, не менее, как произвести на месте, где зарыт он, столько убийств, «Насколько голов зарыт клад, и тогда он дастся». «Да что же можно ожидать от сумасшедшего», продолжал рассуждать Чагин. «Но неужели он и в самом деле задумал отыскивать какие-нибудь клады с убийством? А почем знать? Нет, верно, кто-нибудь есть при нем, за ним смотрят». Но вскоре он заметил, что едет, не управляя лошадью, по ее произволу, и она уже завезла его на опушку леса, и ему пришлось нагнуться, чтобы не задеть головой засучье. И тут он только понял, что потерял дорогу и что нужно вернуться назад. Он повернул. Из-за деревьев виднелся ему замок Кнафтбург. И вдруг Чагин увидел, что ворота его снова раскрылись, и оттуда выехало несколько человек верхом. Впереди ясно выделялась черная фигура самого барона. Очевидно, в замке его не считали сумасшедшим и не смотрели за ним, как предполагал Чагин, а напротив слушались его и повиновались ему. По крайней мере, с того места, где стоял Чагин, видно было, как выехавший вперед барон отдавал приказания, кому куда ехать, и показывал рукой в разные стороны. Через несколько секунд всадники разъехались по разным направлениям. «Что ж, эта погоня за мной?» – решил Чагин. «Как это глупо! Ах, как это глупо все! Ну что же делать? Ехать самому к ним и убедить их, что я никому не хотел зла? Ну разве тут мыслимо убеждения?» а силой мне не одолеть их. По счастью, в сторону леса, где был Чагин, никто не направился. Он постарался припомнить расположение местности, откуда приехал он и где находилась дорога. Ему показалось, что если повернуть направо лесом, можно будет выбраться на нее. Он слез с лошади и, взяв ее в повод, начал осторожно пробираться между деревьями. Сначала он думал, что очень скоро должен попасть на открытое место, но чем дальше шел тем гуще становился лес и тем труднее, казалось, было держаться какого-нибудь определенного направления. Деревья были так похожи одно на другое, кустарник, наоборот, беспрестанно менял свой абрис. И трудно было узнать тот же самый куст с двух противоположных сторон. Все это ужасно путало и сбивало. Вскоре Чагин потерял всякое представление о местности, сбился окончательно и пошел совсем наугад. Он начал чувствовать голод, Ноги устали, руки были сцарапаны ветками, лошадь с трудом пробиралась за ним, и нужно было понукать ее. Чагин выбивался из сил, но все-таки шел вследствие какого-то дикого, глупого упорства, вместо того, чтобы отдохнуть и сообразить, что делать. Он только повторял себе, что все это глупо, и сердился на себя, зачем ему было сворачивать с дороги к проклятому замку. Главное, его бесила мысль, что как бы все хорошо было, если бы он не свернул. Ведь он давно добрался бы до трактира и сидел бы себе в ожидании Демпановского. Ужас охватил Чагина при этом воспоминании. А что, как он уже опоздал? Что, как Демпановский давно приехал, и Лысков, понадеясь на него, Чагина, спокоен теперь и думает, что все обстоит благополучно? И этого не мог сделать, бесился на себя Чагин. Из чего я наткнулся на этого барона? Ах, как глупо, глупо и глупо! И вдруг последний запас энергии оставил его. Судя по поломанным сучьям и по примятому кустарнику, он попал на собственный свой след. Ясно было, что он кружит на одном и том же месте. Этого только не доставало. Чагин остановился в отчаянии. Голова его горела, в виски стучала, ноги подкашивались и отказывались повиноваться. Он бессильно опустился на землю. Сесть на мягкий слой палого листа было очень приятно. Но эта чисто физическая приятность оказалась непродолжительной. Нужно было все-таки дать ответ на мучительный вопрос, что же делать. А ответа на него не находилось. Чагин стал думать, но мысли его путались, и голова болела. Между тем, почувствовавшая свободу лошадь, потому что Чагин, сев, выпустил ее, подняла голову, раздула ноздри и оглянулась умными, словно понимающими положение глазами. Чагин посмотрел на нее и вспомнил, что даже в метель... Во время снега полагаются на чутье лошадей, и они выводят всегда к жилью. И как этого не пришло мне в голову раньше, подумал он, и, вскочив на ноги, остановился, ожидая, куда повернет сама лошадь, готовый следовать за ней. Та точно действительно поняла его намерение и двинулась. Через некоторое время они очутились в странной части леса. Деревья и здесь были похожи на прежние, но бросалась в глаза одна особенность. Среди неправильно и беспорядочно растущих деревьев четко выделялись два параллельных ряда берез. Словно недавно еще была тут просека, обсаженная этими березами и заросшая затем поднявшимися, как бы по чьему-то мановению, капризно изломанными стволами несаженного человеческой рукой леса. Чем-то сказочным небывалым веяло от этого места. Чаги огляделся, соображая, что он попал на очевидно забытую давнишнюю заброшенную аллею и направился вдоль по ней. Но в это время вдруг раздался свист, перекатился по лесу, ему ответил другой, кусты зашевелились, кто-то кинулся на Чагина, и он почувствовал сильный удар в голову, оглушивший его».